«Сказочное утро» Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Жду в гости школьников младших и средних классов. Приветствую вас, мамы и папы, бабушки и дедушки. Я, Марина Багдасаряна, хочу спросить прежде всего вас, уважаемые товарищи взрослые. Помните ли вы Тёму, того самого Тёму, которому 8 лет? И именно 8 нас с ним познакомил Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Итак, Тёме 8. Тёме присущи все желания, которые свойственны этому возрасту. У него доброе и бесстрашное сердце, у него есть Все предпосылки для того, чтобы вырасти порядочным человеком. Мы отмечаем юбилей писателя. 170 лет прошло со дня рождения Николая Георгиевича Гарина Михайловского. И еще юбилей книги. Николай Георгиевич написал ее в 40 лет, то есть 130 лет назад. Радиоспектакль, который мы слушаем сегодня, называется просто «Детство». Темы. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Николай Литвинов, Тема Маргарита Корабельникова, мать Темы Ия Савина, отец Темы Леонид Марков, няня Татьяна Пельцер, Зина Ирина Бардукова, Аким Виктор Хохряков, Йоська Светлана Харлап, Жучка Евгений Васильев.